Снег падал безостановочно вторые сутки. Беспросветная белая пелена заволокла весь город. Пешеходы передвигались почти на угад, водители стояли в многочасовых пробках. Люди, во всей их современной снегоуборочной техникой и налаженной системой коммунальных служб, оказались бессильны против стихии. С каждым часом привычный шум мегаполиса становился всё тише, растворяясь в рыхлой вате, окутавшей улицы. Город медленно умирал, погружаясь в безмолвное оцепенение. Символично, подумал Глеб, отошёл от окна. Сел на кровать, взял в руки новый паспорт, ещё раз пролистал его. Всё идеально, даже возраст один и тот же. Что ж, возможно, Смирнову Кириллу Андреевичу удастся прожить более удачную жизнь. Глеб сунул паспорт в большой бумажный конверт. Следом отправилась банковская карта, оформленная на новое имя. 30.000 долларов на счёте на первое время хватит, и самое главное DVD-диск с инструкцией о том, как действовать дальше. Он записал на видеообращение к самому себе и очень надеялся, что у человека лишённого памяти хватит разума последовать этим советам. Макс согласился выполнить его просьбу. Предполагалось, что после процедуры пациента отвезут на заранее подготовленную квартиру, где Джек сможет следить за его состоянием. Глеба такая перспектива не устраивала. Я не хочу быть хомячком в стеклянной банке, объяснял он Максиму, когда тот приехал, чтобы откровенно поговорить. Я не собираюсь пропадать из виду. Всего лишь хочу какое-то время побыть наедине с собой, чтобы меня не разглядывали под лупой, понимаешь? Я сниму другую квартиру, о которой будешь знать только ты. Забросишь меня туда и оставишь одного. Дашь мне пару недель свободы, а потом можешь сообщать Джеку. Пусть начинает свой патронаж. Глеб не сомневался. Макс поступит в соответствии с данным обещанием, о том, что в другой квартире новоявленного господина Смирнова будет поджидать ценный конверт товарищу знать не обязательно, прежде чем положить в конверт диск с записью. Глеб мысленно воспроизвёл в памяти собственную речь. Привет, это я, то есть ты. Ни черта не помнишь? Значит, всё получилось так, как я, то есть ты, задумывал. Слушай внимательно. У тебя амнезия, Ты выжил её добровольно. Не надо обращаться к врачам, это бессмысленно. Догадываюсь, какие мысли крутятся в твоей голове. Я тебя знаю лучше, чем кто-либо другой. Но поверь мне на слово, это наилучший выход. Не пытайся выяснить прошлое. В нём было мало хорошего, очень мало. И раз уж ты решился стереть память, значит, на то имелись веские основания. Тебе сейчас хреново, я знаю. Одиночество, растерянность, всё такое. Открою секрет. В прежней жизни было гораздо хуже. Ни друзей, ни родных у тебя нет, сожалеть не о ком. Тебе нужно начать всё заново. Это трудно, но по-другому невозможно. Сейчас ты должен покинуть эту квартиру. Поймай такси, поезжай на вокзал, купи билет куда угодно. Денег на карточке достаточно. Прошу тебя, сделай так, как я говорю. Ты сам себе говоришь: вставай и проваливай отсюда как можно скорее, не подведи меня. Я на тебя сильно рассчитываю. Глеб окинул гостиничный номер оценивающим взглядом. Завтра утром надсюда выписывается, а вечером отдаёт себя в руки доктора Джекила. Хм. Должно быть, тот чертовски расстроится, когда после успешного эксперимента опытный образец потеряется. Глеб не злорадствовал, фантазируя о специфическом месте. Он почти не испытывал эмоций, утратив способность чувствовать. Единственным внятным ощущением, присутствовавшим на протяжении последних месяцев, была тихая, выматывающая ненависть. К друзьям за то, что испортили его жизнь, к себе за то, что не смог дать отпор и смолодушничил, Гале за то, что она не попыталась его простить, к Юрке за то, что ушёл, бросив брата одного. Хотелось заснуть и никогда не просыпаться, видеть нелепые, красочные сны и верить, что они и есть реальность. Скорее бы наступило завтра, благословенный день, когда он наконец умрёт. После смерти всё будет иначе. Той ночью Глеб впервые спал крепко, не мучаясь кошмарами, ни разу не проснувшись. К утру снегопад прекратился. Выглянуло солнце, день обещал быть ясным и прозрачным. По дороге в клинику, сидя в такси, Глеб смотрел на мелькавшие за окном здания. Каждая улица, каждый уголок этого города были ему знакомы. Он здесь родился и жил до самой смерти. Было странно осознавать, что через несколько дней всё это станет чужим. Вон, в то кафе он повёл Галю в первый день знакомства. Она строила из себя недотрогу, была сдержанной и почти не улыбалась. Он тогда здорово разозлился и решил, что обязательно заставит эту замкнутую девушку искренне смеяться над его шутками, и ведь добился своего, пусть и не сразу. За углом того дома, где под однажды вцепился с компанией недоумков, подпортил им внешний вид, но и сам потом 2 недели валялся на больничной койке. Вон в том переулке находился офис фирмы, куда Глеб устроился на работу, едва ему стукнуло 17. Работёнка была та ещё: разгружать и перетаскивать ящики с тяжеленной аппаратурой, зато платили без задержек. На первую зарплату он купил младшему брату видеомагнитофон. За пару недель Юрка бесшутное количество раз посмотрел любимые фильмы с Брюсом Ли, ходил довольный с улыбкой до ушей, хвастался одноклассникам, какой у него крутой старший брат. Глеб попросил водителя такси сделать небольшой крюк, чтобы проехать мимо школы, в которой учился. Сейчас это пафосный физико-математический лицей, а раньше была обычная средняя общеобразовательная школа. Глеб помнил свою первую учебную неделю. Ему ужасно не понравилось ровно сидеть за партой и слушать скучные уроки. К счастью, он подружился с одноклассником Максимом Гладков, с которым тут же разработал гениальную схему срыва занятий. Они начинали драться и мутузили друг друга, пока испуганная учительница не выбегала из класса за подмогой. К тому моменту, когда она возвращалась с суровым заучем, пацаны примерно сидели за партой, создавая благопристойное впечатление. В 8 классе в их тесную компанию влился новенький, Ванька Кравцов. Его родители переехали из другого города, и первое время пацан чувствовал себя некомфортно в новой школе. Ни с кем не общался, молча сидел и наблюдал за одноклассниками. Глеб и Макс решили всласть посмеяться над ним, но неожиданно новенький дал им достойный отпор. Двое хулиганов явно превосходили его по силе, однако он невозмутимо сообщил, что намерен драться до последнего. В тот день после уроков они его жестоко отделали, но в конечном итоге всё равно подружились. В тот же год в параллельный класс пришла новая девочка. Она была худой и невзрачной и терялась на фоне других барышень, у большинства из которых уже оформилась грудь. Лишь спустя 2 года три товарища обратят внимание на Лизу, когда она подойдёт к ним с деловым предложением. Когда такси остановилось возле клиники Джека, уже стемнело. Витрины магазинов заблаговременно украшенные к Новому году переливались разноцветными огнями. Горожане, утомлённые вынужденным бездействием в связи с недавним снегопадом, высыпали на улицу спеша по своим делам. Глеб постоял несколько минут, наблюдая за торопливыми прохожими, и вошёл в здание. Секретарша на ресепшн приветливо улыбнулась: "Добрый вечер, вы записаны на приём к Кравцову на 19:00. Доктор ждёт вас. Проходите, пожалуйста, в 13-й кабинет". Глеб повесил зимнюю куртку в гардеробе и направился по коридору. На секунду замер перед дверью кабинета и решительно вошёл. Джек улыбнулся, приветствуя товарища. Рад тебя видеть. Глеб угрюмо усмехнулся. Боялся, что не приду? Джек промолчал. Нет, он не боялся, он прекрасно знал, что друг никуда не денется. Психотерапевт Иван Кравцов хорошо помнил, что почувствовал в тот момент, когда Глеб рассказал о своём желании. мощный всплеск эмоций, настоящий ураган, сметающий все мысли, кроме одной. Вот она, идеальная жертва. Сама пришла по собственной воле, а лучшим кандидатом для эксперимента нельзя и мечтать. Это было стопроцентное попадание. Три главных фактора подтверждали это. Во-первых, добровольность. Если человек не хочет быть вовлечён в гипноз и воспринимает его как покушение на свою личность, его мысли насыщены страхом и враждебностью. Следовательно, он внутренне сопротивляется и отвергает внушение. Если же человек связывает с гипнозом надежду на лучшее, то соответствующее ум настроение повышает установки на внушаемость. Во-вторых, стресс. Гипнабельность увеличивается, когда нервная система человека ослаблена чрезвычайными воздействиями, болезнью, горем, страхом, трудностью выбора в сложной ситуации. В этом случае сильные раздражители реального мира часто воспринимаются гораздо хуже, чем слабое словесное воздействие. В состоянии затяжного стресса гипнабельность становится почти запредельной. В третьих, этот пункт был самым приятным личное знакомство. Джек знал Глеба с юности, его характер, привычки, реакции Фактически у него на руках имелась полная история болезни под опытного, основываясь на которой можно провести более качественный сравнительный анализ личности до и после лечения. У Джка голова кружилась от всех этих мыслей. Он так долго мечтал о безупречном эксперименте, так тщательно собирал необходимые компоненты, был готов получить желаемое каждую секунду, но когда получил едва не потерял сознание. Неожиданный подарок судьбы ошеломил его. Понадобилась изрядная сила воли, чтобы усмирить бушующие эмоции. Разумеется, Джек пытался отговорить Глеба, пытался искренне, применяя всё своё красноречие, иначе и быть не могло. Их связывала дружба, и он бы не простил себе, если бы не предал товарища, сразу и безговорочно приняв его предложение. О нет. Джек не выносил уколов совести, поэтому честно перепробовал все доводы. К счастью, Глеб остался при своём мнении. Ивану ничего не оставалось, кроме как начать готовиться к эксперименту, и надо сказать, подготовился он по максимуму. Это будет здесь? Глеб неопределённо махнул рукой в твоём кабинете. Нет, конечно. Для тебя выделен отдельный бокс. Я польщён. Джек поднял на приятеля внимательный взгляд. Ещё не поздно передумать. Ты сам знаешь, что поздно. Так что давай обойдёмся без этих фальшивых фраз. Глеб умолк, задумавшись. От меня ещё что-нибудь требуется? Какой-то информация или расписка? Нет. Всё, что мне от тебя нужно, я уже получил. Тогда чего ты медлишь? Я не настроен на прощальную речь. Джек достал из ящика стола несколько ампул и сунул их в карман халата, кивнул на дверь: "Следуй за мной". Они миновали длинный коридор, поднялись на второй этаж и остановились перед запертой дверью. Джек приложил карточку к магнитному замку и вошёл в палату. Глеб присвистнул, глядя в помещение: "Ого, прямой VIP номер в крутом отеле и стоит столько же. Тебе пришлось потратиться, соринизировал Глеб. Для милого дружка и Серёжку из ушка. Я и смотрю, хмыкнул Глеб, остановив взор на больничной койке с толстыми кожаными ремнями для рук и ног. Джек проследил за ним взглядом. Это вряд ли понадобится. Большую часть времени ты будешь без сознания, утешает. Глеб старался держаться невозмутимо, но Джек заметил его волнение. Он и сам не на шутку разнервничался. На долю секунды ему показалось, что он взял на себя слишком много и вряд ли выдержит такую ответственность: лишить памяти близкого друга, превратить его в жалкое растерянное существо задача чрезмерно тяжёлая с моральной точки зрения. Справится ли Джекс с такой нагрузкой для собственной психики? Он сжал, разжал кулаки, приводя себя в тонус. Не время для рефлексии. Коней на переправе не меняют. Первый шаг всегда самый сложный. Нужно собраться с духом, дальше откладывать нельзя. Глеб почувствовал его решимость, проглотил застрявший в горле комок. Внутри что-то сжалось, затруднив дыхание. Где-то на уровне подсознания тихий голос горячо зашептал: "Не делай этого, не делай". Глеб закрыл лицо руками и несколько минут стоял неподвижно, пытаясь унять дрожь во всём теле. Сердце остервенело колотилось, готовое разорвать грудную клетку. Кровь пульсировала с неимоверной силой, вызывая болезненные спазмы, в горле пересохло. Нужно раздеться, он не узнал собственный голос. Сними только рубашку и ботинки. Глеб послушно кивнул, разулся и принялся расстёгивать пуговицы. Пальцы тряслись и гнулись, понадобилось больше минуты, чтобы справиться с простой задачей. Джек внимательно следил за его движениями. Никогда прежде он не видел друга настолько подавленным. В нём словно что-то безвозвратно сломалось. И это что-то, уже нельзя починить. Глеб бросил рубашку на спинку стула и вопросительно посмотрел на товарища, покачиваясь на ватных ногах. "Ложись", приказал Джек и достал из кармана ампулы и упаковки со шприцами. Краем глаза посмотрел на часы. Итак, начало эксперимента 19.21. Этап первый. Холод просто не обжёг кожу, а зной усилился. Глеб уже не мог контролировать организм, упрямо сопротивлявшийся предстоящему насилию. Зафиксируй мне руки, а то не попадёшь в вену, усмехнулся он. Врач молча застегнул ремни на запястьях пациента, надел перчатки, наложил жгут выше места инъекции, обработал кожу локтевого сгиба спиртом, ввёл иглу, оттянул поршень назад, наполняя шприц кровью, удерживая шприц правой рукой, левой снял жгут, затем ввёл препарат в вену, наложил стерильную повязку на место инъекции и только после этого посмотрел на друга. Глеб поморщился от резкого запаха, ударившего в нос. Безнадёжность пахнет больницей. Жаль, что именно это удручающее впечатление станет последним в его жизни. Господи, прошу тебя, позволь мне поскорее отключиться. Я не выдержу ещё несколько минут в сознании. Шею сжало что-то тёплое и шершавое. Он мотнул головой, но невидимая удавка лишь сильнее сдавила горло. Накатил животный леденящий душу ужас, дышать стало почти невозможно. На потолке заплясали разноцветные пятна, койка качнулась и перевернулась. Глеб почувствовал, что падает в холодную бездну. Последнее, что он увидел, прежде чем раствориться в беспамятстве, глаза Джека, полные тьмы и голода.